Леонардо, глядя вниз на залитый солнцем вход в церковь Санта-Мария-Новелла, Леонардо наблюдал за элегантно одетыми флорентийцами, тонкой струйкой втекающими в двери. Леонардо заметил молодую даму в длинной накидке с капюшоном, решительно подошедшую к очереди. На ходу она подняла руку, чтобы сбросить с головы капюшон, и сердце Леонардо быстро забилось. Он даже высунулся из окна, чтобы лучше разглядеть её. Вы, когда она откинула капюшон, глаза Леонардо споткнулись о рыжую шевелюру. Не она, не Лиза. Накануне Леонардо послал ей персональное, собственноручно написанное приглашение. Почему же её до сих пор нет? Просторную с высоченными потолками студию Леонардо заполнила толпа восхищённых посетителей. Они потягивали вино, лакомились засахаренными ягодами бузины, И на все лады превозносили новый шедевр маэстро. Портрет, установленный на мальберте из палисандрового дерева и придвинутый к самому окну, купался в мягком рассеянном свете солнечных лучей, добавляющих облику Лизы ещё больше очарования. Портрет буквально завораживал посетителей. Какая красота! Она прямо как живая, восхищённо сказал какой-то мужчина. Право же при виде этой картины всем другим живописцам остается только затрепетать и навеки впасть в уныние. Леонардо знал, чем портрет так трогал зрителей, выражением лица Лизы, тем самым, какое было у нее, когда перед уходом она бросила на него прощальный взгляд. Ему потребовался месяц на то, чтобы запечатлеть эти слегка приподнятые уголки готовых рассмеяться глаз. «Поработать над зрачками», чтобы его модель смотрела прямо на зрителя, а не куда-то в сторону, и, конечно, добавить к этому едва заметный намёк на улыбку. Начинающему художнику внесённые Леонардо изменения показались бы несущественными, но именно эти незаметные мазки вдохнули жизнь в портрет Лизы. Ещё одна женщина направилась ко входу. Нет, это снова не Лиза. Бёдра у дамы слишком полные, плечи слишком широкие. Поступ слишком тяжёлое и решительное. Этим утром Леонардо послал Салаи обойти все дома, магазины, лавки и стойки торговцев и раструбить по всей Флоренции о том, что портрет Моны Лизы Дель Джокондо будет выставлен на обозрение всего на один день, а затем навеки скрыться в частном собрании сеньора Джокондо. Горожане валом повалили в студию Леонардо, и всё казалось шло по плану. Когда появится Лиза, пусть даже под руку со своим престарелым муженьком, она пройдет через толпу восхищенно глазеющих на нее людей. Она, лишь она одна окажется в центре общего внимания, и лишь к ней будут прикованы все взгляды. Она услышит, как люди шепотом восхваляют ее красоту, ее бархатную сияющую кожу и эту загадочную полуулыбку на ее лице. Пусть всего на один день, но она почувствует, каково это, Когда все смотрят на тебя и о тебе только говорят. Этот день станет его подарком Лизе. Но чтобы получить подарок, она должна посетить студию. Он специально попросил её в приглашении прийти непременно в дневное время, так она сможет увидеть портрет при наиболее выигрышном свете. Но солнце уже клонилось к горизонту, вечерние сумерки одевали город, и Леонардо начал сомневаться в том, что она вообще придёт. Но желая поддержать огонь надежды, он велел принести побольше зажжённых свечей и сам расставил их наилучшим образом, а затем послал Салай караулить на входе, на случай, если она проскользнёт в студию незамеченной. В конце концов, ночь вступила в свои права, и часы на письменном столе Леонардо пробили 12. Несколько посетителей всё ещё цокали языками перед портретом, когда Салай подошёл к Леонардо и отрицательно покачал головой. Леонардо вздохнул, разочарованный тем, что его подарок не удался. Ясно, что этим вечером он её уже не увидит. Может, он не увидит её больше никогда. Салай задумчиво сказал Леонардо, глядя на пустой двор перед церковью: "Полагаю, портрет завершён". Да, мастер. Ручаюсь, что это так.